Эпилог. Полтора года спустя. Весна в этом году выдалась ранняя, была середина апреля, но воздух успел прогреться основательно. В саду поместья Винтеров гостей было немного, но атмосфера стояла праздничная. Пришлось даже нанять небольшой отряд рыцарей для того, чтобы съехавшиеся в провинцию столицы репортеры не смогли пробраться на частную территорию и сделать редкие кадры. Я совру, если скажу, что не нервничаю. «Ещё как волнуюсь. Вдруг что-то пойдёт не так?» Утром уже произошёл конфуз с тортом. В срочном порядке пришлось заказывать новый, и ждать десерта придётся до самого вечера. Потом пропала фата, вместо неё у меня на голове будет простой венок из полевых цветов, собранный с женихом лично, что оказалось не так уж и плохо. В душе поселились страшные догадки того, что ещё может в этот день случиться непредвиденного. «Фло, всё будет хорошо!» Успокаивала меня Кларенс, укладывая мои волосы в прическу. Её живот заметно выступал вперёд, натягивая ткань платья подружки-невесты. «Скоро у Фионы появится младшенький братик или сестричка». «Да!» — вторила Абби, кивая головой, словно клюющий зёрнышки цыплёнок. В руках у неё был артефакт овальной формы, уж больно похожий на смартфон Земли. С тех пор, как прибыла в баронство три дня назад... Девушка его не выпускала из рук и постоянно что-то в нем печатала. Я могла даже поклясться, что видела, как она записывала голосовое сообщение. Но артефакторша отказалась посвящать меня в детали до того, пока не закончится тестовый режим, хотя идея самого изобретения была подсказана мною. Не за бесплатно, конечно, а за долю в их с главой гильдии артефактора в деле. «Как дела у Джастина?» Бросила взгляд в сторону подруги через отражение в зеркале. Было очевидно, что поскольку прообраз мобильника был еще на стадии разработки, единственный, с кем могла чатиться Абби, был никто иной, как сын герцога Беримора. Та пожала плечами, ничуть не смущаясь, и продолжила строчить очередное сообщение. Выяснять, какие между ними все же отношения, более не стало. Однако интуиция подсказывала, что еще одна свадьба была не за горами. «Джеймс места себе не находит». «О, Флор, выглядишь превосходно!» В проеме двери показалась голова алана «Дорогая, как ты себя чувствуешь?» Это был уже не первый за утро визит Алла, обеспокоенного состоянием беременной супруги. Клара, обычно терпеливая, начала порядком беситься и вместо ответа послала мужу предупреждающий взгляд. Намек был понят, мужчина исчез так же быстро, как и появился. «Джеймс место себе не находит», — зацепилась я за слова друга. «Небось, наворачивает круги по комнате?» Мы не виделись с прошлого утра. Честно признаюсь, я уже скучаю. Но таковы традиции. До свадьбы женюху лучше невесту не видеть. Мы не торопились со свадьбой, медленно узнавали друг друга и растягивали конфетно-букетный период ухаживаний, получая от этого истинное наслаждение, компенсируя друг другу все те годы, которые оба делали всё для того, чтобы аннулировать помолвку. Возможно, кому-то полтора года покажется изрядным сроком, но мне хотелось насладиться в полной мере статусом настоящей невесты. И потом Джеймс начал проходить обучение у отца по управлению поместьем и ведению дел. На фоне этого отношения между ними впервые за много лет теплели, наметился прогресс, так что прерывать и тревожить этот процесс не хотелось. Прическа была готова, я смущенно оглядела себя в зеркале. Торжество не предполагалось пышным, сам концепт был домашний, на улице — За два года сад изменился практически до неузнаваемости. Пышно цвели посаженные Джеймсом кусты, за пределами сада сзади дома возвели шатер, скоро столы там будут ломиться от явств и напитков, чтобы гости ни за что не ушли от нас голодными. Сначала ушла аби следом за ней меня покинула Эклара, промокнув глаза платком и помахав мне рукой, хотя увидимся мы совсем скоро. Я ждала, оставшись в комнате одна как быстро летит время. Кажется, будто только вчера я очутилась в этом незнакомом мире, а сегодня уже он стал настолько родным, что я могу смело называть его своим домом. Здесь я обрела семью, друзей и любовь всей жизни. Сначала было непросто, но определенно каждое мгновение стоило того. Раздался тихий стук. «Готово?» — спросил отец. Когда на другом конце прохода я увидела Джеймса в светлом костюме, который нервничал побольше моего, но просиял широкой улыбкой, стоило ему заметить мое появление. Все остальное отошло на второй план. Джеймс взял меня за руки, кивнул отцу и все никак не мог оторвать прочь свой взор. Впрочем, я была не лучше. «Невеста?» «А». Толпа рассмеялась. Я прослушала большую часть из того, о чём говорил регистратор. Джеймс улыбнулся ещё веселее, в глазах искрились смешинки. Он уже выразил своё согласие, да так, что невеста пропустила собственную реплику, слишком уж громко стучало её сердце. «Готовы ли вы разделить счастье и ответственность, поддерживать и любить друг друга и в горе, и в радости?» «Это не конец, а лишь новое начало». Впереди еще множество счастливых дней, которые я жду с предвкушением. Если мой любимый родной человек рядом, то никакие невзгоды мне не страшны. Миссия по отмене помолвки окончательно провалилась, сдаюсь и поднимаю руки. Отныне и навеки отдавая без остатка свое сердце, теперь официально. Мужчине, стоящему напротив, я ответила «Да». Конец.